Глава пятьдесят восьмая Зло никогда не умирает, оно просто меняет лицо. Но это лицо я уже видел, видел чаще, чем мне хотелось, и когда заметил гиганта, на мгновение подумал с чётной надеждой, что меня преследует труп. Но он был жив, будь ты уверен, и сила у него оставалась гораздо больше, чем у меня. Поток слишком медленно нёс его к мерному столбу, вот он заработал руками и ногами, поплыл. Мне оставался только один путь вверх. Ноги болели, спина ныла, мокрые руки не могли не соскользнуть с мокрого столба. Но на моё счастье, футовые и дюймовые линии не просто наносились чёрным по белой краске, в дереве прорезались канавки. За них цеплялись пальцы, в них упирались кроссовки. Конечно, они были не глубокими, но хоть какая-то да опора. Я сжимал столб коленями, опирался мысками, подтягивался выше на руках. Если вдруг руки соскальзывали, не сдавался, держался на коленях и мысках, предпринимал новую попытку, поднимался на дюйм, на два, отчаянно борясь за каждый из них. Когда Андрей столкнулся со столбом, я почувствовал удар и посмотрел вниз. Увидел широкое тупое, как дубинка, лицо. Зато глаза горели убийственной яростью. И одной рукой он потянулся ко мне. Руки у него были длинными. Пальцы скользнули по подошве правой кроссовки. Я подтянул ноги, опасаясь соскользнуть ему в руки, я продолжил подъем, пока не уперся головой в потолок. Посмотрев вниз, увидел, что даже с поднятыми ногами меня отделяют от его рук каких-то десять дюймов. Его толстые пальцы не влезали в канавки, отмеряющие футы и дюймы, но он все равно пытался выбраться из воды. Мерный столб заканчивался флероном, совсем как столбик перил. Левой рукой я ухватился за него и держался, как бедный Кинг Конг, ухватившийся за мачту на вершине Пари Стейт Билдинг. Аналогию я, пожалуй, привел неудачную, потому что Кинг Конг находился подо мной. Может, мне следовало сравнить себя с Фей Рэй? Большая обезьяна, похоже, воспылала к ней неестественной страстью. Мои ноги соскользнули. Я почувствовал, как Андрео хватил мою кроссовку. Я раснопнул его руку и щепнул, подтянул ногу. Вспомнил про пистолет датура на спине за поясом, полез за ним правой рукой. Конечно же, потерял его по пути к столбу. Пока пытался найти пистолет, мордовороту хватил меня за левую лодыжку. Я пинался, пытался вырваться, но он держал крепко. Более того, он пошёл на риск, отпустил столб, схватился за мою лодыжку обеими руками. Его огромный вес с такой силой тянул вниз, что я подумал, ещё миг и у меня вывернется бедро. Услышал крик ярости и боли, ещё один, но только после второго понял, что кричал я сам. Прирон не был составной частью столба. Его к столбу всего лишь приклеили. Вот он отвалился, оставшись у меня в руке. Вместе с Андре мы упали в поток воды.